Глава 19. О пользе голосов и важности своевременного приема пищи. В давние времена царя били челом о нелегкой судьбе царей. Квартирка Крапивина выделяла среди прочих серебристой дверью, цвет которой происходил от фольги, уложенной в два слоя. Над дверью висела пара видеокамер, а шесть замков намекали, что к вопросам безопасности хозяин отнесся со всею серьезностью. «Вот буркнул Наум Егорович, нервно озираясь. Его бесило все. Он ведь не разведчик, не внедренец, не та у него подготовка и знания не те. И да, все верно. Искать кого-то более подходящего времени нет. Сестрица Крапивинская еще утром отпыла. И наружка уже доложилась, что действительно в санатории этот. А еще, что за отбытием этим не они одни наблюдали. В квартире воняло пылью и пригоревшим маслом. Была она некогда просторная, ныне сплошь заставлена шкафами и иной мебелью разномастную, пошарпанную, будто подобранную на ближайшей свалке. Наум Егорович дверь прикрыл и хмыкнул, обнаруживший изнутри, помимо замков, еще и дополнительный. И цепочка имелась, и задвижка, такая массивная, которой скорее в сарае место. Крапивина приняли, когда он пошел скандалить к соседке, которая по просьбе Федора Федоровича затеяла особенно активную уборку. Наум Егорович уточнять не стал, с чего вдруг соседке посреди недели убираться. По взгляду ее видно, что человек она непростой, очень даже в вопросах культуры разбирающийся. А что на пенсии давно, так иной культуры и пенсии не выдавишь. Федор Федорович, однако, этакой нарочитое невнимание заметил и сказал. «Просто повезло, наш нештатный консультант». А Наум Егорович кивнул. «Повезло, стало быть, повезло». «Главное, что тут на квартирке, которая, в отличие от этой, была чистой и светлой прямо на зависть, пациенты и успокоили, и ключики изъяли, и одежду, а Науму Егоровичу подправили обличье». «Вы, главное, не нервничайте», — сказал ему Федор Федорович, пока над Наумом Егоровичем трудился молоденький парнишка с не по уставу лазоревыми волосами. «Даже если связь пропадет. Парнишка, несмотря на волосы и три серьги в левом ухе, работал быстро и умело. И вот уже собственная щетина потянулась, превращаясь в слегка засаленный космокрапивина. Вести вас будут. Сигнал экстренной эвакуации подадите». Впрочем, тут сами разберетесь, когда. Расчетное время прибытия группы — 10 минут. Камера будет срабатывать на запись автоматически. Камера в глазу вызывала и желание достать. Не то чтобы сильно мешала. Полупрозрачная пленочка, с виду неотличимая от обычной линзы, сама по себе не ощущалась. Но вот само осознание того, что эта камера, нервировала. Возможно, легкое покраснение. Но украпивина аллергия в медкарте значится, так что внимания обратить не должны. Работает она от вашего собственного энергополя. А запись идет на микроблок, который под волосы вшили. «Чудо техники». Аудио тоже писать будут, уже через капсулу, которую в ухо всадили и кожу срастили. И теперь даже сам Наум Егорович не был уверен, что эта капсула наличества была. Вероятно, на первом этапе вас попытаются обработать медикаментозно. Фёдор Федорович кивнул хозяйке, подавшей чашечку с чаем. Однако бояться не стоит, даже если ощутите эйфорию или иные эффекты воздействия. Антидот новейший справится. Антидот вкалывали прямо в кость. И об этой операции Наум Егорович честно хотел бы позабыть. С ментальным воздействием хуже. Будем надеяться, что блоки выдержат. Тоже новейшие и неощутимые, в отличие от камеры, которая все таки чесалась. И перед глазами всё плыло, и тянуло взвыть, причем в голос, и потребовать немедленно вернуть все в сад. Он согласен служить, жизнью там рисковать и прочее, но не так вот, чтоб в шкуре другого человека. А теперь самое сложное. Федор Федорович отхлебнул чаек. Вы, Наум Егорович, безусловно выдающийся человек. А я читал ваше досье, восхищен, и, поверьте, без награды вы не останетесь. Однако здесь и сейчас от вас потребуется совершенно иное, и, возможно, вам будет тяжелее, чем когда бы то ни было. Не физически, я говорю о моральной стороне. Помните, ваша задача собирать информацию а значит, вы не должны вмешиваться, даже если очень хочется, даже если кажется, что так будет правильно. Но в крайнем случае вызывайте спецгруппу». Прям благословение. На том все и закончилось. Соседка еще что-то там покричала, а после, выпустив на умы Егоровича на лестницу, громко хлопнула дверью. «Сумасшедший!» — рявкнула она так, что услышали все семь этажей, а может и голуби. «Сама дура!» Науму Егоровичу было неловко оскорблять женщину, но Крапивин себя не сдерживал, и потому оставалось лишь надеяться, что его поймут правильно. Он бегом спустился уже в свою квартиру и также спешно запер замки. И вот теперь озирался, пытаясь сообразить, а дальше чего. Тихий шелест за спиной заставил обернуться. «Никого, а такое вот ощущение, что кто-то на кухне был». Квартирка-то у Крапивина просторная, четыре комнаты, одна из которых завалена железяками. Какие-то полуразобранные компы, ноутбуки и телефоны, паяльник, инструмент, к которому прикасаться страшно, потому что выглядит он больно хрупким. Тут же приборы, явно сложные, а что делают, не понять. «Слышим!» Шепоток раздался откуда-то сзади. «Следим за тобой!» Что следят, в этом Наум Егорович не сомневался, но на всякий случай присел и скорбился, оглянулся воровато. Никого, он на всякий случай подергал все замки и засов задвинул, и цепочку не забыл. Вторая комната почти пуста, разве что матрац лежит на полу, а вот стены обклеены широкими полосами фольги, и не пищевой. На полу сетка мелкая, как и на потолке, А вот над дверью висят будто подковы, но подключенные к очередному аппарату. Причем рабочему, вон огонечки помигивают, переливаются. Спрячешься, донеслось снова. Огонечки замигали поярче. Все равно мы тебя найдем. Мы видим тебя. Шепоток нарастал, и Наум Егорович куртанулся. А вот. вот ему сказали, что, мол, надо вести себя естественно. А как? Вот какое поведение будет естественным для конченого психа? Хотя, конечно, тут уже вопрос, можно ли считать Крапивина ненормальным. Если он в такой обстановочке жил, то ясно, что крыша подтекать стала. А вот Наум Егорович здесь полчаса находится, а уже бежать охота. — Ты будешь нашим! — Буду-буду! — проворчал Наум Егорович и, сгорбившись, побрел куклу комнаты. Окно в ней имелось, но тоже было завешено фольгированной шторой. А еще дополнительной доскою закрыто. Наличие фольги на доске уже и не удивило. «Лучше сдайся! Сам приди!» Шепоток доносился откуда-то слева. И если отрешиться от того, что сам этот голос, тихий, шелестящий, какой-то потусторонний, вызывал ужас, то источник его можно было определить. Микрофон... «Скорее всего. Кто поставил?» А тут вариантов немного. Сестрица дорогая. Сама ли додумалась или подсказал, кто? Но в квартире бывала лишь она. В этом Федор Федорович был уверен. Крапивин даже сантехников при прорыве трубы не впустил. Сама лично ликвидировал. Благо, руки у него росли из нужного места. А анализ делать стоит. Но не может быть такого, чтобы подобное сходство на пустом месте возникло. «Правда, если вдруг родней окажется, то тоже непонятно, что делать». «Мы должны заглянуть в твой мозг. Мы подчиним твою волю». пойдётесь, Наум Якурович окинул комнату взглядом. «Микрофоны. Да, пожалуй, микрофоны поставить несложно. Они же ж есть совсем махонькие. Воткнешь в тот же матрас или под него — и готово. А вот камера, если, то дело другое». Сетка на потолке плотно прилегала к серебристым стенам. Нет, камеру сюда сложнее воткнуть. А вот обнаружить ее проще. Крапивин же точно сумел бы сопоставить одну с другим. Наум Егорович, конечно, больше по силовым операциям, но на месте злодеев рисковать не стал бы. Тем паче сестрица должна была докладывать о происходящем. Так что он еще раз огляделся. «Ты чувствуешь нашу силу!» Ты чувствуешь нашу волю? Нет! взвизгнул он тоненько, потому как, мало ли, вдруг в обе стороны передачи идет. Вы не заставите меня! Душу резанула фальшью. Но не актер Наум Егорович совершенно не актер. Оставалось надеяться, что на той стороне подвоха не ждут и в целом-то не обладают особыми познаниями в актерском мастерстве. Я не позволю! Ты наш, ты наш. Интересно, эта запись стоит или кого-то посадили нашептывать. Записью проще, но человека подыграть может момент поймать правильный. «Стайся! сдайся. А вот хрен вам, хрен, получилось, кажется, лучше. И Наум Егорович бочком выскочил из спальни. Еще одна комната. Зал похожа. Старый будто в прошлое попал. Ковры на стенах, ковер на полу. Стенка, помнится, модная когда-то. Науму Егоровичу родители такую на свадьбу поднесли. И потом еще вздыхала, что не получится забрать на севера, куда его почти сразу после свадьбы начальство испровадило. Потом была Тверь, потом Юга с их степями, жарой и плантациями мака, очень полюбившегося местному населению. И совсем не потому, что оно выпечку и баловалось. Чего только не было. Пока служил, пока возвращался, то и мода сменилась. А стенка так и стоит у родителей. Правда, матушка все обещает ее отдать наследством, мол. Ладно, это была такой же, только пыльную. И хрусталь внутри тоже не блестел. Вон рог лежит. И хрустальные стопочки по три штучки по сторонам от рога. За ними бокалы низенькие и широкие, ну а дальше для шампанского узкие, полный комплект, и фарфоровая рыба графин раззявила рот заткнутой золочёной пробкой. Это ж прям даже не матушкина, это у бабули ума Егоровича такое было. — Ты не сможешь вечно сопротивляться! Шепоток здесь был громче и яснее. Ага, и определялся четко. Вон в букете пластиковых роз прячется. Букет засунули в хрустальную же вазу. «Ты наш! Твой мозг принадлежит!» Прикусив язык, Наум Егорович вышел. А вот четвертая комната заперта. Сестрицы? Похоже, что да. Следы ее присутствия обнаружились на кухне. Яркая скатерть, занавесочки, прихваченные широкими завязками, современные жалюзи, газовая панель и пустой квадрат из-под духовки. А сама где? Микроволновка с разбитой дверцей. Наум Егорович пошевелил ею. «Ты сходишь с ума», — сказал голос изнутри. «Признай это. Тебе мерещатся голоса, которых нет. Ты придумал. И что мне делать?» — поинтересовался Наум, озираясь. Холодильник древний, а на столе прикрытый салфеткой обед. «Сдаться, вызвать врачей». «Но я не хочу». «Но врачи помогут, они дадут лекарства, и не будет никаких голосов». «Какая ответственная шизофрения, и главный совет-то разумный». «Нет, ну тогда пообедай, ты сегодня не завтракал». «Откуда ты знаешь?» Странно говорить с голосом из микроволновки. А еще с этого голоса станется ума Егоровича раскусить. Вдруг он с Крапивиным знаком куда ближе, чем тот шепоток. Знаю, я все про тебя знаю. Голос опять перешел на шипение. Скоро они придут. Поешь, надо поесть. Какой настойчивый. А вот и обед. Выглядит ничего так: борщец и плошечка со сметаной к нему, черный хлебушек посыпанный тмином. Красота. И пирожечка с котлеткой на второе. Салат из свеклы с чесноком. А еще компот. Кольнула совесть. Готовили явно не для Наума Егоровича. Кушай, пока ты кушаешь, я их не пущу. Спасибо. Ты сегодня решил пообщаться? Ага, то есть, прежде крапивин общение избегал? Тогда как-то вот не знаю. Наум Егорович зачерпнул ложку. Борщ хороший, почти как у евдокишки. А не надо? Наоборот, надо. «Ты перестал убегать от проблемы. Это начало пути к выздоровлению. Ты же хочешь выздороветь?» «Хочу. Тогда кушай!» «Вот интересно, куда и чего подсыпали? Иначе откуда такая нечеловеческая забота о режиме питания?» «В котлеты? Нет, в мясо сложно. К тому же его жарят, а это не всегда полезно для лекарств. В пюре тоже, а вот в борщ вполне». И чесноку в него положили, что говорится, от души. Никак пытались заглушить привкус. Кушаю я, кушаю. Наум Егорович покосился на раковину. Нет, мало ли, вдруг до квартиру осмотрят, найдут борщ, так что есть придется. Ладно, одна надежда, что антидот все-таки сработает. Ложечку за маму, ложечку за папу, продолжал изгаляться голос. Помолчи! А тогда они придут. А вот накрывать стало уже после того, как на ум котлету доел. Чего не пропадать же добро. И компотик сладенький из сухих яблок до да изюмом! он такой очень даже любит. Сначала прошла дрожь по пальцам и резко в шибанула. Судорога дернула ногу. Плохо, выдохнул он. Что со мной? Что? Это они, уверенно произнес голос. Они до тебя добрались. Ты должен бежать. И главное, сказанное вполне себе соответствовало собственным Наума Егоровича желаниям. Бежать, немедленно бежать, прочь. Куда — неважно. Главное, он вскочил, и с грохотом упала табуретка. Дверь. Нет, лучше в окно. Третий этаж. Хотя не так высоко, чтобы разбиться. Но я боюсь. «Нужно. Ты же хочешь спастись?» «Но оно заперто!» — собственный голос прозвучал на редкость плаксива. «Заперто? У тебя есть табуретка. Разбей, возьми и размахнись!» Инструкции — дело хорошее. Заодно и ясно, чего от Наума ждут. Он очень надеялся, что запись всего этого непотребства идет, и что голос на ней будет слышать хорошо, потому как «Нет, он не псих, совсем не псих. Просто когда такое вот, то по неволе начнёшь в себе сомневаться. Но я не смогу, я не смогу. Ты должен. Они уже идут за тобой. Они заберут тебя. Они вскроют твой череп и вытащат твои мозги». И голос демонически расхохотался, чем надолго выбил в реальность. Так паника искусственная, лекарствами подстегнута, то надо соответствовать». И Наум Егорович, подхватив табурет, и запустил им в окно с воплем. «Нет!» Стекло разлетелось, табурет вывалился. Наум Егорович очень надеялся, что там во дворе было пусто. «Ну же, спасайся! Чего ты ждешь? Они уже здесь! Они вскрывают твою дверь! Беги же, беги!» «Чтоб вас!» Вот никогда-то разведка Наума Егоровича не привлекала. То ли дело силовые операции. Приказ получен, планы есть. Остается провести инструктаж и вперед. И если кто из окон прыгает, то точно не сам ум Егорович. Ну и ему случалось, конечно. Но тоже согласно плану и с пониманием происходящего процесса, а не это вот все. «Я боюсь!» — заныл он, забираясь на подоконник. Внизу покачивались мягкие ветви дерева. А к подъезду подруливало уже «Машина скорой помощи». «Оперативненько». «Давай, спасайся!» Голос, кажется, начал терять терпение. «Я... Спасите!» Наум Егорович оттолкнулся от подоконника и сгруппировался в воздухе. Ветви хлестанули по лицу, по рукам. Что-то больно ударило в ребра, замедляя падение. А уже у самой земли оно и вовсе почти остановилось. «Артефакт? Ну да». Им же крапивин живым нужен. Спасите! возопил он снова, пытаясь подняться на четвереньки. Помогите! Меня хотят похитить! Кто? Халат на докторе сиял пелесной, да и сам доктор, словно с плаката о пользе и важности прививок, сошел. В общем, прям идеальный. А вот Наума Егорович под локоток подхватил: Кто вас хочет похитить? Господи! выбежала соседка, всплескивая руками. Что творится? Что здесь происходит? Вот поступил вызов, что гражданин не в себе, а мы тут рядышком находимся. Ага, прям даже очень рядышком, если явились как сивка-бурка. А я... со мной все в порядке. Наум Егорович дернулся было, но доктор приобнял его второй рукой, и тут же Наум Егорович ощутил укол. — Конечно, вы ведь случайно упали. — Да... Что за дрянь вкололи, Наум Егорович не знал, но ощутил, как тело становится вялым, ноги подкашиваются. Психоз! Это доносилось издалека. На лицо попытка суицида. Да, да, да. Соседка кивала и что-то там еще говорила. Кажется, про то, что крапивин в последнее время совсем с ума сошел. Он и прежде-то был человеком сложным, необщительным, а теперь вот опасность для себя и окружающих. Госпитализация. Наума Егоровича подхватили и бережно уложили на носилки. А что пристегнули надежно, так это надо полагать для собственной его безопасности. Все непременно свяжемся. Машину тряхнула. Что встал? Заводи, поехали, пока тут не набежала. Голос доктора изменился. Что, спит голубчик? Как он вообще целый? Да что ему станется! Ответил кто-то: Псих же, а они живучие. Все равно, проверь, что без повреждений. Не хватало, чтобы он на тот свет отъехал из-за какого-нибудь разрыва селезенки. Заботливый, однако, глядишь и зачтется. Ну, потом на суде.